глава 12 а все-таки хороший городок роан винсент в надельяне щурясь от яркого но не жгучего сентябрьского солнца с удовольствием любовался чистыми улицами идеальными мостовыми которые в хорошую погоду иногда даже мились руменными служаночками спешащими с рынка с корзинами полными снеди и зелени новенькими вывесками гостиниц и лавок как все-таки возвышает и будоражит ощущение причастности к великолепно сделанному делу Даже мир вокруг становится прекрасен, и начинаешь видеть в нем и красоту, и поэзию, и незаметные на первый взгляд мелочи, делающие жизнь в общем и целом весьма неплохой штукой. И можно вполне заслуженно какое-то время почить на лаврах. Одна война с эльфами так и не состоялась. Другая, о победе в которой пока мало кто знает, закончилась молниеносно, и враг разбит на голову. Отлично. И уж к первой той операции он лично приложил руку. В Некрополис, к сожалению, Винсент не успел. Герцог, едва не взбесившись при известии о кознях Дюгара, протянувшего лапы к отраде его сердца, умчался вперед один, а уж капитан прибыл к шапошному разбору. Пришлось все таки проехаться со своими ребятами по городу пару раз, показательно усмиряя наиболее горластых и строптивых горожан. Паршивая работенка, Но нужно было подучить местный караул грамотному общению с так называемой толпой у которой всегда находится заводил. Затем убедиться, что гарнизон справляется с обязанностями должным образом, а потом уже отъехать с чистой совестью. Лурье в этом отношении больше повезло. Его выдернули из Руана и сразу направили в самую схватку — рубиться с нежитью и некромансерами. Что ж, лейтенант не впервые показал себя молодцом. Ещё немногое можно повышать в звании, достоин. И вроде бы все великие битвы закончены. На земле мир в человеце благоволение. Как любил поговаривать его преосвященство Бенедикт. Но вот оставалось незавершенным еще одно дельце, и весьма немаловажное, частного характера. Затягивать с ним не имело смысла. За время прощания в руане с маленьким доктором капитану было о чем подумать, причем основательно. И в результате размышлений он пришел к логичному выводу, что определенно: пора подводить итоги под очередным этапом. Как там один из философов сказал? Под жизненным циклом и шагнуть в нечто новое, неизведанное. Так вот бывает по жизни. Сперва тебе надоедают победы в уличных полудраках-полудуэлях, и схваченные мимолетом и иногда и намеренно затянутые поцелуи прекрасных зрительниц дев. И не только поцелуи. Потом приедаются похвалы капралы и дружеские подначивания первых боевых товарищей на тему того, что есть, мол, на свете такие счастливчики надоедает доказывать разницу между тупым везением и успехом, рассчитанным, заработанным своими руками, а не протекцией герцогской семьи. Потом однажды становится тесно в лейтенантском мундире и уже хочется чего-то нового. Например, не рубиться тупо по старинке, а испытать и внедрить в военное дело лучшие достижения, заменить пики и мечи прогрессивным огнестрелом, продумать новую тактику боя. Заодно делаешь открытие, что звание капитана позволяет куда больше, чем воевать с врагами лишь видимыми. Возраст, что ли, сказывается. Но хоть и не старо, а видишь миры окружающих иначе, чем в щенячьей юности. Не только поступки, но и подоплеку, тайные замыслы, возможные подставы, да порой не на тебя лично рассчитанные, роют яму под государство. И когда молочный брат остается без отца и собирает новых людей в свое окружение, и призывает возглавить тайную службу. Соглашаешься, не только по дружбе, есть чувство долга, а потому что хочется испытать силы в ином, неизведанном. Это захватывает. Перехватить ниточки, ведущие от кукловодов к марионеткам, ободрать паутину, заготовленную для высокопоставленных жертв. Война с невидимым врагом самая опасная, самая щекочущая нервы и тешащая самолюбие и уже не представляясь жизни без постоянных встрясок. А через несколько лет выясняется, что ей эта романтика изучена и перешла в обыденность и рутину. И не так уж важна, если рядом постоянно кого-то не хватает. Не важно, что у кого-то не такие глаза, как у прелестной герцогини Эстрейской. Ни нынешней нет. Но той самой, которой его матушка Аглая Мадельяне приходилась лучшей подругой. То и чьим образом он грезил всю юность, Да и в зрелом возрасте невольно сравнивал известных дам и дев с ее яркой и нежной красотой. И даже хорошо, что нрав у кого-то вовсе не кроткий, как у покойной Эстер. И воспитание явно хромает, и проскальзывают иногда крепкие словечки, зато не позволит будущей родственнице себя запугать. В конце концов, достаточно, когда в паре идеален хотя бы один. Впрочем, капитан не тешил себя иллюзиями. Объект его думы имел обыкновение быть иногда чересчур порывистым и агрессивным. Особенно, когда через слово величал капитана варваром и солдафоном. Да, бывало и такое, что уж греха таить. Но куда интереснее иметь дело с задиристым ёжиком, чем со светскими жеманницами. Которых, чего уж греха таить, так и норовила подсунуть матушка. Ёжик забавно кололся, но вел себя порой как маленький, почти настоящий мужчина, оставаясь с виду хрупким созданием, и этим бесконечно нравился капитан. Да, нравился. И вызывал уважение. А это, согласитесь, весьма неплохие предпосылки для вхождения в новый жизненный цикл. Неудивительно, что в город на сене капитан прибыл в самом, что ни на есть, благодушнейшем настроении. Разыскивая дом маленького доктора, он проехал соборную площадь и свернул на часовую улицу. Не слишком-то удобно было любоваться из окна дорожной кареты на башенные часы с золотыми барашками на стрелках. Но капитан дал себе слово непременно вернуться сюда пешим и рассмотреть как следует это астрономическое чудо. А пока что в скопище домов он разыскивал дом номер 13. И надо же было статься, что в толпе прохожих капитан заметил знакомую сутулую фигуру в уже не новой, но такой солидной и уважаемой докторусовской мантии, Он очень хорошо запомнил ее владельца во время прошлого визита, из гильдии медиков, того, кто негласно, а потом уже явно симпатизировал его протеже Вайсману. Вот и хорошо, дополнительная информация не помешает. А пожилые люди любят поговорить. Дернув за сигнальный шнурок, Винсент приказал кучеру остановиться. Приоткрыв дверцу карита окликнул. «Мэтр Рошен?» Пожилой чудаковатый доктор, сочнувшись от грез, едва не уронив простые деревянные чётки, растерянно закрутился на каблуках и, наконец, догадался обернуться на голос. «А, это вы!» — протянул обрадованно. «Капитан Модильяни, да, помню. У вас чудесная венецианская фамилия». «Мой отец был неаполитанец, мэтр Рошен. Тут вы малость промахнулись. Но мне приятно, что вы меня запомнили. И я рад вас видеть, уважаемый». Вы так, кстати, мне чертовски не хватает проводника. Я не часто бываю в вашем городе, не соблаговолить или помочь. Если вы, разумеется, не спешите по безотлагательному делу. Ах, что вы, буду рад. Пожилой доктору с достоинством поклонился. У меня как раз после обеденный эмоцион. Вот вышел размять ноги после написания труда. И кое о чем подумать. Размять ноги хорошая идея. Капитан с удовольствием вышел из кареты, сделав знак возницы, следовать за ним в отдалении. Что ж, мне тоже не мешает пройтись, я с утра в дороге, засиделся. Мне докладывали, что карантин у вас пока не снят, но новых больных уже нет. А те, что пережили кризис, идут на поправку. Я восхищен, мэтр. Что значит работа профессионалов? Приятно посмотреть. Я, в свою очередь, церемонно поклонился. Никогда не стоит скупиться на комплименты, особенно заслуженные особенно мастеру своего дела. Пожилой лекарь зарделся от удовольствия. «Право же, сударь. Я не устаю повторять коллегам, которые порой сетуют на преклонный возраст. Что года — это не только старость, но и в первую очередь опыт. Конечно, все зависит от того, насколько плодотворно были прожиты эти годы. А то ведь ежели в праздности и суете. Ты вспомнить нечего. Но я не таков, скажу без ложной скромности». Я ведь столько всего пережил, оттого и опытен. Прошу извинить, вы ведь хотели узнать куда-то дорогу к вашим услугам. Обмен любезностями прошел на высшем уровне. Капитан кивнул. Я, собственно, разыскиваю господина Вайсмана. Слышал, что он проживает где-то неподалеку от часовой башни. Может статься, что одну из его пациенток, что сейчас в Эстре, в ближайшее время понадобится его помощь. Да и герцогиня о нем спрашивала. Так что, скорее всего, я заберу это чудо природы с собой в Эстри. «Чудо», — пробормотал старик. «Да, вы правы. Этот молодой человек — нечто удивительное. Господин Вайсман и впрямь живёт неподалёку. Вон, видите, тот переулок. Пройдемте, но только карету оставьте тут, она дальше не проедет, слишком тесно. А ведь вы вовремя явились, господин капитан». Отвлечете молодого человека хоть немного. У него, знаете ли, случилась беда. Просто беда. Капитану Винсенту вдруг захотелось как следует потрясти почтенного старца за грудки. С этой новостью и надо было начинать, не рассусоливать. Сдержавшись, он уточнил, стараясь придать голосу всего лишь легкую степень беспокойности. Вот как? У доктора поля неприятности? Беда, сударь расстроенно повторил мэтр Рошен. «Мир полон и клеветников, которым нет дела до настоящего таланта и порывов благородного сердца». «И вот вчера, представьте себе, дабы исключить вспышки новых заболеваний, доктор Поль, посоветовавшись с нашей гильдией, конечно, и получив разрешение бургомистра, господина Морреля, устроил инспекцию лавок» дабы проверить не только свежесть продуктов, но и условия хранения. Поскольку иногда зараза селится в подпорченном мясе в крысах и мышах. Да-да, я, знаете ли, тоже сторонник теории, что легочная чума разносится никем иным, как крысами. Простите, отвлекся. И вот, представьте, господин Вайсман распоряжается закрыть две мясных лавки и несколько зернохранилищ. Ноздри капитана дрогнули, уловив запах Гарри, и доносился он со стороны того самого узкого переулка, куда увлекал его пожилой лекарь. «Пока ваши рейтеры оставались в городе, лавочники помалкивали». Капитан ускорил шаг, Все было ясно. Едва дождавшись отъезда чёрной сотни и решив, что покровителей у выскочки доктора не осталось, жертвы убытков от прикрытой торговли решили выместить зло на главном, как они считали, виновнике. Случай не первый. А если мстители покрывают их гильдия, виновников не сыщешь. Переулок мало того, что был лозок, он еще и кривился. Как так можно было поставить дома, что фасады их находились под углом друг к другу? Нужного под номером 13 все еще не было видно, а запах Гарри становился с каждым шагом сильнее. И мостовая, все гуще уляпана черными следами и жирными хлопьями осевшей сажи, К водостокам тянулись угольно черные подтеки. Жив? Коротко спросил Винсент, в ушах от чего-то застучало. Господь, с вами, сударь, конечно, жив. сгорелась там. Ох, погодите, помедленнее, я за вами не успеваю. А я не сказал: Дом-то подполили, пока хозяина не было. Видать, смертоубийства на себя брать побоялись. А попугатели из города вытурить это, пожалуйста. Да тут, на счастье, ливень, как из ведра, при чистом-то небе. Потому-то на соседи не перекинулось. И загасили быстро, всего две комнаты попорчены, вот только. А сам-то сам, невежливо перебил капитан, чувствуя, как от чего-то сжимается сердце. В не лез. Как же не лезть, сударь? Лаборатория ведь, книги. Дядины труды. Перехватили добрые люди у самых дверей, еле успели. Модилья не замедлил шаг. В тупичке улицы, на ступеньке невысокого крыльца, упирающегося возрядно изрядно подкопчённый узкий фасад, с зияющими пустотой и ощерившимися осколками окнами, прикорнула съежившись и обхватив затылок руками. Маленькая хрупкая фигурка. Живое олицетворение скорби. «Убивается по лаборатории», — шепнул сочувственно мэтр Рошан. «Ведь все выгорело». Все полопалось до последней колбочки. Он уже сутки тут сидит. И ни туда, ни сюда. Я уж и поесть ему приносил. И ночевать к себе приглашал, отказывается. Хорошо, что вы приехали, сударь. Может, вас он послушает. Капитан Винсент окинул неподвижную фигурку испытующим взором и задумался. Планы приходилось корректировать на ходу. Мастер-поль. Нерешительно окликнул пожилой лекарь. Коллега, к вам гость. Словно очнувшись, яростно потеряв занемевшую шею, доктор Поль Вайсман глянул на подошедших снизу вверх, не вставая. Я сегодня не принимаю, ответил сухо. Простите, негде, как сами видите. Часть перекрытий прогорели, заходить опасно. Что же вы в таком случае здесь высиживаете, друг мой? Поинтересовался капитан Винсент. «Я вот думаю...» Докторёнок почесал бровь, и на лбу отпечаталась темная полоса. «Я лёгкий. Он оживелся. Надо просто сразу всё просчитать. Что откуда взять за один раз? Потому что попытка войти может быть единственной. Определенно должен уцелеть корпус вытяжки, он литой, тугоплавкий. И пара тигелей, и...» Мэтр Рашин испуганно замахал руками. «Выбросьте это из головы, мой юный друг!» Не хватало еще, чтобы под тяжестью этого груза под вами обрушилась лестница. Бросьте вы это. Да и не унесете все сразу опомнитесь. Ну да, как ученый я вам сочувствую, но... Какая польза, если вы сверзитесь с высоты второго этажа и переломаете все кости? Ах, перестаньте. Докторёнок стукнул кулачком по ступеньке. Решительно поднялся в стопорщины, сердитый. Словно и не он тут только что предавался горю книг уже не вернешь препаратов тоже. Но должно же остаться хоть что-то из металла. Оборудование жутко дорогое, вы даже не представляете, во сколько мне оно обошлось. А у меня нет нису. Даже лекарской сумки не осталось. Вот чёрт. Он испуганно зашарил по поясу. «Свидетельство». Шепнул побелевшими губами. «Тубус. Потерял». «Украли», — безжалостно добил капитан. «Видно же, шнурки срезаны». «Да что с вами, Поль?» Подхватив зашатавшегося докторенка бережно усадил его назад, на крыльцо. Старичок доктору засуетился, зашарил по карманам, сунул юноше под нос флакон с едкой нюхательной солью. Поль, вдохнув, зажмурился и отвернулся. «Но «Ну, полно, коллега, не убивайтесь», — бормотал Рашен. «Добро бы вас тут никто не знал. Вы же давно у нас у гильдии. И на хорошем счету». У вас свои пациенты, безупречная репутация. До полгорода видела ваше свидетельство об окончании Сорбона и присвоении звания. Поэтому не сомневайтесь, ни у кого не повернется язык обвинить вас в самозванстве. Послушайте, да ведь можно написать в университет и заказать копию. «Ах, вы не понимаете», — с горечью ответил молодой человек. И вдруг натурально разрыдался. «Это уже была». «Копия. Третья. Мне больше не дадут. А к дяде я обращаться не могу. Это же позор!» Зажав распухший от слез нос, маленький доктор сдержал дыхание. И с трудом, но заставил себя успокоиться. Вытер глаза рукавом за неимением платка. «Простите, господа, вы...» «Не очень-то надо мной хлопочите. Я привык сам справляться с трудностями. Ничего, я...» Успокоюсь и подумаю, что делать дальше. Простите, я пойду. Но почему-то не смог высвободиться из-под руки капитана, дружески обосновавшийся на плече. Больше трех копий со свидетельства присвоения степени, конечно, не даёт, кивнул маделяне Я с этим сталкивался. Но это правило касается только частных лиц. А вот по запросу из личной канцелярии его светлости герцога Эстрейского и всей Агалии Дадут. Да еще перевязанную розовой ленточкой. Или вы все же предпочитаете голубой? Запрос мы оформим через Максимилиана Фуке. Сморгнув, словно в глаз попала Саринка, пуль уставился на него, как на привидение. Правда? Это возможно? Разумеется. За вытяжкой я бы все же не советовал соваться. Мэтр Рошен абсолютно прав. Деревянные балки после пожара могут не выдержать даже собственного веса, тем более. Он покосился на швы стенной кладки, в которых кое-где пробивался мох, а ближе к крыше проросла молодая березка, Из невесть каким ветром занесенного семечка. Если дом почтенного возраста, Тигель, говорите, вытяжка. А вот есть у меня знакомый кузнец, удивительный мастер, что может не только молотом махать, но и тонкую работу делать. «Мастер Жан?» То ли от неожиданности, то ли по другой причине, но молодой человек вдруг принялся заикаться. «Ну да, хоть и поговаривают, что нынче он не принимает заказов, а все больше проводит время в государственных делах. Но я, пожалуй, рискну походатайствовать. Чего не сделаешь ради любимой. Науки, конечно. Исключительно ради науки. Вы... «Правда, сможете?» «А кто такой этот мастер Жан?» Простодушно полюбопытствовал старый доктор. «Что, и впрямь такой чудодей?» «О, это один знаменитый кузнец из Сара. Золотые руки. Золотая голова. Значит, с тяжелым оборудованием мы определились. Если понадобится, я сведу вас и со стеклодувами, теми, что работают на аптекарей и алхимиков». Ушанита справится справятся и с колбами, и с ретортами сложных форм. Они люди опытные. Что касается денег, — торопливо ввернул старик Рошен. Не беспокойтесь, коллега, я сужу вас на первое время. Да и гильдия поддержит, мы же не какие-нибудь. Варвары и солдафона невинно ввернул капитан. Щеки докторёнка так и вспыхнули. Я прошу прощения за прошлое, — выдавил он с запинкой нет не надо мэтр Рошен, я и без того как это не надо старый докторус сурово сдвинул брови молодой человек тот кто оказывает помощь другим должен уметь принимать и благодарность идущую от самого сердца а вы в гордыни своей даже не хотите принять моей к вам благодарности дас я не шучу я многое от вас перенял «Хоть видя да бог всегда придерживался мнения, что яйца кур не учат, но вы оказались на редкость упрямым и начитанным яйцом мы. В общем, жаль, что у нас с вами поначалу были разногласия. Но сейчас я первый скажу. Вы достойный ученик и последователь Гиппократуса, а потому извольте принять помощь от коллег и от друзей», добавил, поспешно бросив взгляд на капитана. Думаю, господин Винсент. Нам бы надо сводить этого молодчика в ближайшие трактиры накормить. Раз уж отчаяние позади, поможем ему прийти в себя и впрямь начать новую жизнь. Пол Вайсман сглотнул комок в горле и вдруг глаза его вновь наполнились слезами. Он не сдержавшись, шмыгнул носом. Я не думал, что так. Капитан Винсент осторожно поправил на нем шляпу и вручил белоснежный носовой платок. А еще лучше сказал серьезно, покончить с этой кочевой жизнью. Представьте, что однажды у вас появится новая собственная лаборатория. И не доморощенная, которую вы собирали по колбочкам, а обустроенная профессионально, величиной с небольшой дворец или университетскую аудиторию. Два помощника, два ассистента, плюс должность одного из кураторов в новой городской больнице. Но главное преподавание на медицинском факультете университета на кафедре которая вот вот откроется начнет обучение мастеров акушерского дела и родовспоможения доктору сразинул рот должно быть с таким выражением лица дети смотрят на пустые стаканы от молока выпитого в рождественскую ночь святым николаем что вы говорите недоверчиво вскрикнул мэтр рошен и задохнулся от волнения это не шутка сей факультет действительно открывается да С удовольствием подтвердил капитан Винсент. Первые, пока что единственный во Франки. Это ведь вы подписали петицию о создании учебных заведений для акушерок и повивальных бабок, Мэтр Рошен. Вы и пятнадцать ваших коллег со всей Галии. Ваша мечта сбылась. Наконец-то. С удовлетворенной улыбкой прошептал старик, но так и подпрыгнул на месте. Но позвольте, эм. Если в новом университете требования те же, что и в высших учебных заведениях Европы, то значит, что господин Вайсман не может стать преподавателем». У Поли сползла блаженная улыбка с лица. «Как? Ведь разрешение на преподавание так называемого «бабьичьего дела» выдается только, простите, женщинам и непременно замужним, высоких духовных и моральных качеств». Он покосился на коллегу, на капитана. «Ах, сударь Мадельяни, вы такой сообразительный, и предприимчивый молодой человек. Может, вы и здесь что-нибудь придумаете?» Синеглазый капитан пожал плечами. «Разумеется». Поднявшись, снял шляпу, прижал к груди. Низко поклонился маленькому доктору. «Госпожа Полина Мари Вайсман. Я человек военный и не умею ухаживать». Да и вы вряд ли согласитесь тратить время на всякого рода формальности. Поэтому сразу и без обиняков, здесь и сейчас, я прошу вашей руки. Одобрение вашего дяди получено, но все зависит от вашего личного согласия». Не сводя с него глаз, доктор теребил обрезанные завязки от украденного тубуса и... молчал, заливаясь краской. Ахнув, мэтр Рошен попятился и... Грянулся озимь, зацепившись каблуком за выбоину в старом булыжном покрытии. Не сговариваясь оба, и маленький доктор, и капитан бросились его поднимать. «Ох!» — болезненно поморщился старичок, усаживаясь и ощупывая затылок. «Ах, это ж мой берет! Хвала Господу, как, кстати, нынче его надел!» А дочь еще ворчала, что я запарюсь в меховом. Он поморгал, окончательно приходя в себя. «Погодите, что это сейчас было?» «Вы, капитан, что вы сказали?» «Я сделал предложение Полине Вайсман, племяннице небезызвестного вам амбруаза Паре. Любезно пояснил Винсент, глаза его смеялись. «А он, стало быть, вернее, она. Он девушка?» «Нет, признайтесь, что вы меня разыгрываете». Мэттер погрозил сухим с припухшими суставами пальцем капитану и обратился к Вайсману. Ну, скажите же что-нибудь. Капитан усмехнулся. Подождите, не смущайте ее. Все должно быть по порядку. Сперва она огрызнется и назовет меня варваром. Такова уж сложившаяся на сегодняшний день традиция. Потом поинтересуется давно мне известен ее секрет. Потом рассердится окрестит меня заодно мужланом и солдафоном. «Слушайте, да ведь это же прекрасно!» Мэтр энергично схватил Винсента за руку. «Так, помогите ко мне встать. Это прекрасно, молодой человек. Если девушка награждает мужчину прозвищами, пусть даже обидными, она его любит, ей-богу любит, просто старается спрятать смущение. И давно она так с вами. Ох, кажется, я все же здорово приложился». «Имейте в виду, я на вашей стороне, капитан. А вы что скажете, коллега?» «Если бы не ваш ушиб и невозможная гематома», сердито пробормотал маленький доктор, все еще красный, как вареный рак, и не в брякнул, и не подумаю даже. «Зря, зря. Представьте только, какие перспективы. Должность первой во Франке и преподавательница университета. Кураторство, лаборатории, ассистенты. Есть над чем подумать. Это помимо того, хм, что лучшего жениха я и своим дочерям не сыскал бы, клянусь. Слушайте, почему я не удивлённо? Можно подумать, каждый день юные гении оборачиваются девушками. Прекрасными девушками, серьезно сказал капитан. Обопритесь-ка на мое плечо, почтеннейший. А с другой стороны, вас поддержит моя невеста. «Я еще не соглашалась!» Звонко на весь переулок выкрикнул маленький доктор. «Да что вы себе позволяете, варвары такие!» Я секлась. Капитан подмигнул расплывшемуся в улыбке пожилому доктору и ненавязчиво потянул всю компанию к выходу из переулка. Согласится. Разумеется, под видом того, что не в силах отказаться от заманчивых предложений. Будет долго оправдываться перед ним. На самом же деле, перед собой что идет на эту жертву ради обожаемого дела но он-то видит как горят от смущения щеки как блестят глаза как меняется их выражение ничего ежики тоже умеют любить просто не каждому дано угадать под колючками сей дар ему повезло сейчас главное ошарашенного ежика накормить и успокоить после хорошего обеда добреют всем это не секрет и тогда самое время всерьез поговорить подумать но уже в дороге, потому что сразу после обеда он увезет ее в Эстри, объяснив, что иначе они не успеют на назначенную с руководством университета встречу, а там. Если уж дилетант в военном деле Макс Фукес сумел провести грамотную осаду своей избранницы, то ему-то, профессионал, сам бог велел покорить неприступное сердце ершистой красавицы. Вот только как они уживутся с матушкой Аглаей? Винсент неслышно рассмеялся. Его будущая невеста вряд ли убоится свекрови, даже если у той в подчинении сам начальник тайной службы. Что же до матушки? То едва она поймет, что невестка не претендует на кусочек ее трона, тотчас успокоится. Да еще и возьмет на себя ведение хозяйства в их новом доме, поскольку Полина Вайсман вряд ли будет отягощать себя домашними хлопотами. Капитан Модельяни особо не задумывался над извечным вопросом «любит, не любит?» Ему достаточно было ощущения правильности сделанного. Когда Полина, поддерживая со своей стороны старичка Рошена, бросала на него из-под сердитые взгляды, он видел в них еще и растерянность, и замешательство ей, сияющие звезды, которых не было раньше. Значит, все правильно. Именно ее Винсенту и не хватало. Всю жизнь. «Господин Агюст, проснитесь!» В узкую дверь комнатки бомарши барабанили не на шутку, чуть ли не с отчаянием. И это само по себе являлось событием из ряда вон выходящим. Со дня переселения в Гайярд, ближе к восточному гостю, у которого бывший писарь сейчас пребывал во временных управляющих, его загружали делами по самую Маковку. Да еще Макс Фуке, травмированный похищением дамы сердца, свалил на плечи маленького судейского груз по разборке почты, поступающей к герцогу. Так и выходило, что большую часть дня Бомарше разъезжал с суммиром по его делам. Служил толмачом, советчиком, секретарем. Шкатулкой для хранения коммерческих секретов. А ближе к вечеру садился за разборку дел Фуке. Каждому свое. Кому-то славные подвиги и спасение Отечества и прекрасных дам. А кому-то бумаги и рутина. Засиживался порой далеко за полночь. Однако нужно отдать должное почтенному купцу тот даже вдали от родины не оставлял неспешного ритма восточной жизни. Впрочем, возможно, и заботился о ценном помощнике. Как правило, он не торопился приступать к делам с рассвета, как местный торговый люд. А сперва творил утреннюю молитву, расписывал на большом листе бумаги основные дела нового дня, правил предыдущие записи, потом размышлял, обдумывал стратегию и затем уже сообщал выспавшемуся помощнику о нынешних планах. В этот ранний час собывший писарь, едва приподняв голову, заметил в окошке отблески едва начинающегося рассвета. Замок еще дремал, охваченный негой. Даже караульные оцепенели на башнях и стенах. А уж залы и коридоры Гоярда вымирали. Кому, а главное, зачем мог понадобиться скромный молодой человек? Нехорошее предчувствие заставило его поспешно вскочить, накинуть поверх ночной сорочки халат и ринуться к двери и тотчас подхватить под локотки Марию, горничную, что размахнулась для очередного удара кулачком в дверь. Так и влетела с размаху прямо в объятия писаря. «Ох, сударь!» — начала она расстроенно, даже не обратив внимания на пикантность ситуации. И это тоже было нехорошим знаком. «Что? Что-нибудь с госпожой Фатимой?» «Плачет! Плачет ужасно и просит прийти прямо сейчас!» Девушка торопливо поправила пузатую стеклянную колбочку на масляной лампе, сбившуюся при невольном толчке. «С господином Сумиром не иначе как что-то стряслось. Уехал вчера в ночь». «Погоди, как уехал? В ночь?» Бомарше оглянулся на розовеющее за окном небо. «А сейчас уже. Почему я ничего не знаю? Черт! Ладно, погоди, дай хоть одеться». Схватил штаны и ринулся за ширму. «Ах, господин Агюст, вчера уже часов после девяти вечера господину Сумиру прислали записочку из Османского посольства. Жульен, его камердинер сказал, господин аж в лице переменился, когда прочитал. Побледнел, почернел, а потом так и упал в креслице-то. Жульен, он ужас какой наблюдательный. все при всё видит. Сказал, что отбудет, что не знает, когда вернется, но госпоже Фатиме, мол, ничего о том не говорить. И карету не велел закладывать. Вроде как за мостом его ждет посольский вазок. И невелено шуметь. Шуметь?» В гневе писарь притопнул ногой, на которую успел натянуть сапог. Взялся за второй. «Что значит невелено шуметь?» Выскочил из-за ширма, заметался в поисках рубахи. Получается, его тайно выманили из Гаярда. Его, гостя, самого герцога? Втихаря, не спросив разрешения у его светлости, это... Черт, где камзол?» «Это не уважение. Нет, оскорбление его светлости. Вот что я скажу. Дипломатический скандал». «Да куда же вы на голое тело напяливаете? Вот она, рубаха, господин гест уже несу». «Спасибо, Мари». «И что, господин Сумир так и не вернулся?» «Точно так, господин Агест. Горничная ловко нанизала камзол на подставленные руки, огладила на спине, поправила воротник. «Госпожа Фатима перед сном зашла к отцу пожелать доброй ночи». На месте его не застала, разволновалась и давай допрашивать Джулиана. А что тому правду скрывать? Ему, конечно, господин велел молчать, но как не рассказать все дочке. Да ежели она еще и на сносях, и мается от страха. Ой, прямо и не знаешь, что лучше. Смолчишь, она плачет. Все обскажешь, как есть, тоже плачет. Я вся извелась с успокоительными каплями. Еле-еле рассвета дождалась и бегом за вами. Писарь издал глухое горловое рычание. Замер, лихорадочно соображая. Так, Марим, шляпу быстро. Вон ту парадную, шпагу. И бегом в конюшню, вели закладывать карету с малым гербом, ту, что под специальные поручения. Кучер будет ругаться, но скажи, что я действую от имени господина Фуке и наделен полномочиями. И когда вернусь, рассчитаю щедро. И с ним, и с сопровождением. Едем в посольство. Забегу к госпоже Фатиме и тотчас еду, пусть не мешкают. Ой, как же так, господин Агюст? Без разрешения господина герцога, его карету. Если мы сейчас его гости из беды вытащим, его светлость нам только спасибо скажет. Вперед, Мари, лети. Придав ускорение горничной, совершенно машинально хлопнув по круглому девичьему затку, писарь выскочил из комнатушки. Девушка, подобрав юбки, припустила в одну сторону коридора к лестнице для прислуги, бомаршек — парадный для господ и, едва завернув к зеркальной гостиной на втором этаже, попал в объятия османочки. «Ах, мой дорогой!» — Фатима задыхалась от слез. «Тише, тише, милая». Бывший писарь нежно оттер слезы ненакрашенного, но прелестного и безгранично дорогого личика. «Думая о малыше, вам с ним нельзя расстраиваться. Что случилось? Мари кое-что разболтала про тайный вызов в посольство. Но я не понял причину. Ты не нашла ту записку?» «Нашла». Всхлипнув, османочка вытащила из складок кафтана смятый кусок бумаги с обгорелыми краями. Отец торопился, бросил в камин, но даже не видел, что попал в самый угол. Она только тлеть начала. Писарь пробежал, содержание глазами с досадой прикусил губу. «Я не слишком силен фарси. Переведи». не сложен Сдержав очередной всхлип, Фатима прижала руки к груди. Его дядя теперь у власти и требует выдачи всех друзей бывшего султана. Он его казнит, понимаешь, казнит. А сперва будет пытать. Отстранившись от возлюбленной, Писарь погладил ее по голове. Стало быть, хромец дорвался-таки до власти. Хм. Погоди, дорогая, погоди, дай подумать. Посол может причинить твоему отцу вред. Сам посол лично. Османочка испуганно отстранилась. Ох, нет! Там ведь сказано, требует выдачи, а не казни. А гюст это ужасно. Друзей бывших султанов не щадят, ты же понимаешь. Отца просто отправят связанного по рукам и ногам в Константинополь. Как жертвенную овцу. А если посол ослушается, его самого ждет ферман со шнурком. Не понял. Писарь задачу заломил бровь. Ферман, указ от султана с именной печатью. Фатима глубоко вздохнула, пережала пальчиками переносицу, унять слезы. Шелковый шнурок, предложение пове... повеситься самому, пока не послали за его головой. Вот он и. Решил отца выманить. А тот, конечно, поехал, потому что, если не явиться на суд к султану, он может отправить убийц ко всей семье, где бы она ни была. Тамерлан жесток. Да, я наслышан. Голос Бомарше прозвучал как-то отстраненно, сухо. Не веря ушам, прекрасная османка вскинула на него глаза. Взгляд ее воздыхателя был сосредоточен и устремлён куда-то в стенные панели, в глубь зеркальных глубин. «Милый», — робко окликнула она, — «ты что, не хочешь помочь? Ты боишься?» Писарь очнулся. «Пресвятая Богородица, да что ты!» Просто задумался. «Послушай-ка». Бережно поцеловал ее в лоб. «Я все улажу. Иди к себе. Мне нужно взять кое-какой документ из архива Макса и срочно ехать. Не плачь, а лучше прикажи заварить себе зеленый чай с ромашкой и мятой. И спокойно меня дожидайся. Нас дожидайся», — проговорил с нажимом. «Понимаю, что просить тебя улечься спать бесполезно. Но хотя бы постарайся сохранять спокойствие. Думай о сыне». Фатима схватила его за руку. Ты спасешь отца, Агюст, скажи, что спасешь. Непременно, ответил бы Марше с нежностью. И уж теперь-то он не откажет мне. Сама знаешь, в чем. Ах, милый, даже если я откажет, только спаси. Уж я его уломаю. Жди, моя прекрасная перья. Гаярта окутала утренним туманом, поднимавшимся от остывающей сены к ясному дню, пробормотал староуправляющий, выглядывая в окно столовой. Герцог забарабанил пальцами по соседнему подоконнику, обернулся. Франсуа, большая карета заложена. Точно так ваша светлость ждет. Если через четверть часа они не появятся, еду сам. Черт васманца, османца. Это же вызов мне. Неслыханно. Марта робко тронула его за локоть. «Жиль, это ведь война, да? Опять?» «Не думаю, милая». Спохватившись, герцог перехватил ее ручку и нежно пожал тонкие пальчики. Посол не может ослушаться государя, но и хромец, отдав приказ, не знал всех обстоятельств. В частности, того, что Сумир — мой личный гость. И что требование выдачи означает пощучину мне лично. Лишь бы не успели отправить его кораблем. Перехватив напряженный взгляд османочки, теребящее головное покрывало, добавил. Отправит пошлем вслед еще один, не волнуйтесь. Ради всего лишь купца целый корабль, тихо проронила Фатима. Ради моего гостя и уважаемого друга. Герцог отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен. Марта тихонько обняла его сзади. Едет, не оборачиваясь, сказал вдруг Жильберт Дестре. И все, кто были в столовой, матушка Аглая, капитан Винсент с маленьким доктором, как по привычке продолжали величать Полину Вайсман. Прекрасная османка, которой заметно выпиравший живот не мешал в порывистости движений. И даже несколько лакеев. Все кинулись к окнам. Спохватившись, мэтр Гийом указующе махнул рукой одному из слуг, и тот поспешно отворил балконные двери. Вся компания высыпала наружу до боли в глазах всматриваясь во въезжающую во двор карету. Во марше вернулся один? Или с суммиром? Процокали и затихли копыта. В последний раз скрипнули колеса, Брякнула откинутая спрыгнувшим с запяток слугой лестничка в две ступеньки. И, наконец, открылась дверца. Всхлипнув и побледнев, прекрасная Фатима вцепилась в плечо Полины, которая сердито цикнула капитан. Тот поспешно подхватил молодую женщину на руки и занес в комнаты. «Да что вы, право, госпожа Фатина!» Устроил женщину в широком кресле. Он же обещал вернуться не один, вот и выполнил обещание. Я ничуть не сомневался в нашем бомарше, сударыня. «А ну-ка, приходите в себя. Не хватало еще вашему батюшке волноваться из-за вашего здоровья. Полагаю, ему и без того достаточно выпало испытаний в эту ночь». «Да, да» подхватил Поль. Полина Вайсман. «Нечего тут сырости и обмороки разводить. Все хорошо, Фатима, слышите? Вот, держите-ка этот флакончик и нюхайте время от времени. Винсент тут за вами приглядит, а я пойду, гляну на господина Сумира поближе. Не нужна ли и ему помощь?» И сорвалась с места. Доктору сон и в юбках остается докторусом, давшим клятву Хиппократусу. Через четверть часа, когда обласканный восточный гость, умиротворённо прикрыв глаза, опустился в кресло напротив камина со стаканом горячего со специями и медом вина. Лекарство, а не запрещенного Кораном и Хмельного, как уточнил маленький доктор. Когда отзвучали охи, аханьи и приветствия. Отхлопотали слуги и удалились подавать завтрак. Когда спокойствие восстановилось, довольный герцог пожелал выслушать доклад бывшего писаря о его блистательной победе. Тот лишь пожал плечами. «Попробовали бы они его не уступить», — сообщил хладнокровно. «Я ведь прошу прощения, ваша светлость. Не только гербовую карету позаимствовал. Я еще и конвой с собой взял, от вашего имени, конечно. Простите за самоуправство. Но все ради того, чтобы смягчить скандал и обойтись малой кровью». Ежели бы они господина Сумира успели бы увезти или, например, не отдали бы. Вам, как ни крути, пришлось бы сперва слать протест, а затем и принимать мир. Косманская империи то А тут я прорвался на территорию посольства, вроде бы пользуясь грубой силой и полномочиями, и надавил на посла. Ему волей-неволей пришлось меня впустить и выслушать. Деваться-то некуда. Зато резонанс теперь будет меньше. все таки за похищение вашего подданного надо отвечать» его светлость почесал переносицу. «Резонанс, говоришь? Ну да, меньше. Теперь я могу удовлетвориться их официальными извинениями, без письма самому султану. Но что-то я не особо уловил насчет подданства. Объясни». «Да вот, перед отъездом я как раз вовремя вспомнил об одном документе и даже захватил его с собой для убедительности». Бомарше выудил из-за обшлага свиток, торжественно потрясом протянул герцогу: "Извольте ознакомиться. Прошение господина Сумира о присвоении ему подданства Галлии Франки, подписанное его величеством Генрихом лично". "Сей ценный документ, видите ли, господин Фуке положил в стопку бумаг вам для ознакомления. А донести не успел, потому как". Герцог невольно усмехнулся: "Знаю причину". Да уж, его секретарю в последнюю неделю было не до работы. Он освобождал из плена свою женщину, а потом скрылся с ней в своем поместье, неподалеку, кстати, от усадьбы Суммира. Бумаги все это время ждали непросмотренные, а все потому, что ему, Жильберту, разумеется, тоже было некогда их запросить. Особенно последние три дня. Лукаво глянул на Марту. Пожалуй, дела подождут еще немного. Более долгий и пристальный взгляд адресовал писарю. Блестящее решение, дружище. Посол был, надеюсь, убит на месте? Эм, я насказательно, конечно. Можно сказать, сражен на повал и закопан таким известием. Рассыпался в извинениях, поскольку силы удерживать подданного его величества и вашей светлости, недопустимый проступок с его стороны. Пришлось, правда, потратить еще какое-то время, лично снять копию с этого прошения и вызвать в посольство живущего поблизости, известного мне стряпчиво, чтобы заверил подпись его величества, дабы уважаемому представителю Османской империи не лишиться главы за неисполнение высочайшего указа. Теперь и он герой. Ярвение свое показал, и гибкость ума, так сказать. И мы, поскольку предоставили ему возможность вывернуться. Прошу прощения, что заставил ждать. Вместо ответа его светлость от души стиснул бы марши в объятиях. «Молодец, что сказать. Винс, а ведь я этого малого еще в суде приметил». «Я приметил, что вы приметили вашу светлость, потому и вытащил его оттуда. По-моему, отличный парень». «Отличный? Да он просто гений. Хоть и дерзок». Герцог хлопнул бы марше по плечу, отнюдь не богатырскому. «Как хочешь, а такому место не на побегушках. Винсент, у меня есть вакансии на более серьезные должности». У меня, отдуваясь после горячего питья и потирая грудь в области сердца, в разговор неожиданно вмешался сам виновник рассветного переполоха, уважаемый восточный гость. Прошу извинить, почтеннейшие, но у меня есть для него превосходная вакансия, уже несколько месяцев поджидающая достойнейшего. Вакансия зятя. А далее вы, ваша светлость, распоряжаетесь им как хотите. Его светлость воззрился на заполавшие уши писаря с недоумением, а затем расхохотался. Марта в восхищении захлопала в ладоши. Посерьезневший Бомарше сорвал шляпу и принялся яростно ее тискать, не сводя взгляды с купца. Тот смущенно отвел глаза. «Признаюсь, что ранее был неправ». Развел руками и с благодарностью принял от маленького доктора чашку с укрепляющим чаем. «Воистину, судьба иногда выбирает странные способы для прозрения». «Драгоценная дочь моя, а ты сама-то имеешь, что сказать об этом юноше?» Прекрасная османка, потупившись, взяла писаря за руку и отобрала злосчастную шляпу. «А как же, батюшка?» — степенно вымолвила она. «Имею. С твоего благословения вот мой новый муж и господин. И если бы ты отказал ему и в четвертый раз, мне пришлось бы искать заступничество у его светлости». Купец отмахнулся. Сказать ли вам, что я лишь испытывал вас, дети мои? Будто я не знаю о ваших тайных встречах и письмах. Мне всего лишь не хотелось ошибиться с выбором, ибо думал я, вот скоро мне покидать этот гостеприимный дом. Но страшно оставлять дочь без опекуна и защиты. Хотелось успеть выдать тебя за человека надежного и благородного. Ну и в какой-то мере влиятельного. А знаете, друзья мои... Если бы не сегодняшний ужас, когда за полночь я успел многожды попрощаться с жизнью, я, пожалуй, и не узнал бы, насколько дорог мне этот прекрасный молодой человек, полный всяческих достоинств. И, кстати, я еще долго оставался бы в неведении относительно своего нового подданства. Ваша светлость, это же такие перспективы. Я вот тут подумал о новых верфях. Что если... «Отец!» — в один голос простонали Маршиев и Тима. «Вы опять о делах?» Тот благодушно махнул рукой. «Молчу, молчу. Что вы хотите? Я же купец. Я деловой человек, дети мои. Вам, конечно, сейчас хочется поговорить совершенно о другом предмете. Так и быть. Но ты, сын мой, напомни позже. Мы еще обсудим наши дела на верфях. Я, пожалуй, возьму тебя в долю». Эстри готовился к празднику. И хотя обычно церковь не одобряла светские развлечения, напоминая, что незачем лишний раз искушаться и что хватает трех больших празднеств в году — Рождества Господня, Великой Пасхи и праздника урожая, нынче даже иерархи не возражали. Ибо мир, упроченный после дипломатической победы над темными эльфами и отвоеванный в стремительном броске на Некрополис, Великое благо, за которое не возбраняется и лишний кубок поднять, и погулять славно. Только в меру, братья и сестры в меру. И не забывайте, что обязаны всем благом не только земным государям, но и покровителям небесным. Развешивались на стенах домов гирлянды из поздних рос и ярких осенних листьев. Чистился и без того ухоженный фонтан на городской площади. Поговаривали, что на праздник он целых четверть часа будет бить вином. Мощно и обильно. Веселье народного ради, но ненадолго, дабы этого веселья не оказалось в переизбытке. Шились новые наряды, народ попроще очищал, отстирывал, наводил лоск на старых. Раскупались перья для шляпы и ленты для корсажей, запасные башмаки для плясок, мешки под сладости. Ибо обещано было угощение не только для взрослых, но и для детишек. А главное событие, которого поджидали с нетерпением. Прибытие делегации темных эльфов для подтверждения добрых намерений и сотрудничества, закрепленных в договоре. К тому же собирался явиться сам нынешний князь бывшего Некрополиса, змеи Лют Полос. Вот будет зрелище. то Подготовка к празднику и торжественной встрече развернулась не только в столице. Все окрестные деревушки отмылись и переукрасились, особенно те, через которые проходили тракты, тянущиеся от овалоны и от побережья утрем, но с этим эльфом», — твердили селяне. иж раскатали губы на нашу Бургундию. Покажем, что житьё бытье у нас всем на зависть, при нашем-то герцоге, да при короле Генрихе, благослови их бог». Даже небольшие поместья в отдалении от оживленных проезжих дорог не миновала я участь. Мало ли, куда по дороге изволят заглянуть иноземные гости. Вдруг запросятся на ночлег и начнут в презрении кривить губы при виде какой-то убогости. Недопустимо. Однако самым образцовым, безусловно, являлось имение, расположенное неподалеку от крохотной деревушки, с еще более крохотным названием — Н. Усадьба представляла собой миниатюрный замок, всего-то комнат на десять, но с башенками, подъемным мостом и даже декоративным рвом, заполненным проточной водой из отведенной от ближайшей чистой речушки канальца. Каждая плитка в облицовке, каждый камушек в мостовых — Настолько тщательно вычищались в ожидании редких визитов сурового и требовательного хозяина, что необходимость в генеральной уборке отпадала. Маленький замок и без того сиял чистотой. Объяснялось все просто. Хозяин платил щедро, но ежели выказывал недовольство работой, выгонял без предупреждений. Терять подобный заработок означало проявить себя последним дурнем, а потому жители Эна во все глаза следили. Не допустит ли кто из немногочисленной прислуги луча? Так прозывалась крошечная крепость. Злосчастных промахов. Не освободится ли тепленькое местечко? И даже сулили бы насловную мзду особо пожилым слугам, дабы те, достаточно скопив на достойную старость, вышли бы на покой пораньше. Одни стояли просто чудесные. Самый разгар бабьего лета. С воздушными нитями летучий паутин, туманными утрами и ясными ласковыми днями поздними душистыми розами и сказочными звездопадами, первым отлетом уток и охотами на скошенных полях. Впрочем, сам хозяин охоту не жаловал. Хоть в полях и лесах разъезжать любил. Так и сегодня. Снарядив целый воз провизии, выехал в лес. Сам верхом и со своими дамами, как он их называл. С невестой, значит, и с будущей племянницей. Дамы, разумеется, ехали в превосходной карете с удобством. За ними трюхал вазок загруженный всем необходимым, что может понадобиться на лоне природы. Не заметив поданной руки, Сабрина шмыгнула вон из кареты и чуть не завопила от восторга. Осенний лес сиял. Кучер остановил карету на идеально круглой поляне, по границам которой живыми гобеленами полыхали клены, и олила осина, золотились липы. Листва под ногами пружинило так, что хотелось на ней немедленно попрыгать. И вкусно дышалось, и славно гляделось в чистое небо. По знаку Фуке расторопные слуги живо раскатали под широкой кроной старые вербы два ковра. Один оставили как скатерть для господского угощения, на второй накидали подушек. Нравится. Бросил Фуке будущей племянницы с такой гордостью, будто лично творил это великолепие. «Мой совет, устраивайся поудобнее и любуйся. В Некрополисе такого не увидишь». «Да ну, не поеду я туда». Тотчас отозвалась Сабрина, блаженно вытягиваясь на подушках и щурясь, глядя в небо. На бледном личике типичной жительницы трущоб, лишённых солнца, заплясали тени от ветвей. «Что я там забыла? Где я еще такую красоту увижу?» Похлопала ресницами виновата. «Если только сами не прогоните, дядя». «Боюсь, мы тебя безбожно избалуем», — серьезно сказал Фуке. «Впрочем, княжеская дочь и должна быть такой, правда?» «А как же отец Саби?» — мягко спросила Доротея. «Неужели ты не хочешь его увидеть?» Девочка лишь замотала головой. Мало того, зажмурилась и заткнула уши. Дори тихо потянула эльфа за рукав. Пойдем, пусть побудет одна. Похоже, она боится этой встречи. Одна?» Это если не считать двух лакеев, которые ловко выгрузили на ковер корзины со снедью, затем, следуя традиции, меньшую корзину с хлебом, сыром и паштетом, а заодно и чем-то булькающим, уволокли с собой и уединились за скромной трапезой в отдаленном уголке полян. Здешняя прислуга умела становиться невидимой и неслышимой. И появлялась на глаза исключительно в случае необходимости. Хочет хозяйская племяшка побыть одна? Пусть хоть все бока отлежат на своих коврах. Наше место пауков отгонять, да смотреть, чтобы кто покрупнее зайца по кустам не шарился». Впрочем, когда мэтр Фуке разгуливал по лесу, не только зайцы предпочитали отсиживаться в норах и берлогах. Эльф любил уединение и умело его себе обеспечивал. Хоть оно, уединение, в последнее время было не таким полнейшим, как хотелось бы. Однако прямо сейчас никто не мешал им с Доротеей любоваться лесным озерцом из-за отражаемого неба, похожим на великанское зеркало, упавшее в камыши. Максимилиан подстелил на поваленное бревно плащ для Дори. С удовольствием уселся рядом, любуясь видом. Напротив них, по озерцу, где затянутому пятнами ряски, плыли дикие гуси. Время от времени ныряя за вкусными улитками и выставляя над водной поверхностью жирненькие гуские красные лапы, подала голос кукушка. Зашелестел кронами деревьев ветер, и с едва слышным постукиванием на землю заструился очередной вихрь раскрашенных осенью листьев. «Бедная девочка», — вздохнула Дори. «Ни разу в жизни не видеть вольного воздуха. Все в четырех стенах». «Она уже не бедная», — сварливо поправил Максимилиан, и умудрился при том с комфортом вытянуться на широком стволе и пристроить голову на колени невесте. Она с нами, слышишь?» Перехватил руку с сухой былинкой, которой Дори намеревалась его пощекотать. «Очаровательная девчонка, настоящий сорванец. И я не намерен отпускать ее от нас надолго. В ближайшие полгода Сэм будет загружен делами по самую макушку. Но я не намерен водить его за ручку. Пусть справляется сам, прости за каламбур. Только вот для дочери у него будет очень мало времени» так что предлагаю взять ее с нами в британию там подозревая замок раз в десять больше луча ей будет еще интереснее заодно ознакомиться с тем как правильно вести хозяйство со структурой управления основами экономики не все по полям скакать да и зима придет самое время учиться а там поглядим и ты согласен чтобы она жила с нами правда согласен а что тебя смущает Открою тебе страшную тайну. Я чрезвычайно хочу видеть вокруг себя крошечных маленьких эльфов. Наших с тобой. Но вот беда. Не представляю, как буду с ними справляться. Вот и решил, пока есть возможность, поучиться обхождению с детьми на собственной племяннице. С ней почти взрослый не так страшно. Макс. Да, моя вербена. Ты стал таким живым. «Никогда бы не подумала, что ты вообще можешь говорить на подобные темы». «Ты разбудила меня. Я был в спячке, как это дерево, знаешь ли». Но однажды почувствовал, как сквозь грубую засохшую кору пробиваются ростки. Поначалу сопротивлялся. Думал, пробитая броня делает уязвимее. Оказалось, что нет. Только чувствительней. И понял, что толстокожем жить, конечно, легко, но многое теряешь». «Хочу, как когда-то, чувствовать всем телом, корой, кожей. И этот мир, и тебя». Он прикрыл глаза. На щеке легли тени от ресниц. «Макс», — прошептала Доротея, — «если бы ты знал, как мне дорог». «А я знаю», — пробормотал он, не открывая глаз. «Я для тебя самое дорогое существо. Иначе у тебя не нашлось бы сил там, в лабиринте, кружить без конца». Я сам держал тебя своей любовью. Лабиринт — жуткая штука. Из обычного человека он высасывает силы быстро и незаметно. Словно обескровливает. И смерть при этом тоже быстрая и незаметна. Если бы ты меня не любила, ты бы не прошла. Осторожно разведя руки, он обнял свою вербену за талию. «Поцелуешь меня?» Дори фыркнула. «Нет, боюсь, ты сейчас свалишься». Быстрее молнии эльф вскочил на ноги и заключил любимую женщину в объятия, сорвав такие лабзани, жадное, как поцелуй мальчишки. Хочешь, я покажу тебе чердак? Прошептал он какое-то время спустя, когда Доротея, смущаясь, оправляла платье. Поцелуй иной раз не проходит бесследно. Там, конечно, полно рухляди, но есть изумительные старые книги. У меня все руки не доходят их рассортировать. «Мы будем их читать?» — лукаво спросила Доротея. «Нет, скажу честно, мы воспользуемся ими как благонравным предлогом уединиться. А сами досконально изучим старое ложе, выжившее, кажется, еще со времен Карла Великого. Я распорядился выбить из него пыль, проветрить и застелить медвежьими шкурами. Надо поставить кое-какой эксперимент. На чердаке? Ну да, а где еще? Это пока единственное место в луче, полностью обследованное твоей племянницей. В ближайшие сутки она там точно не покажется. Я проговорю, что в саду на клумбах именно этой ночью распустятся несколько чрезвычайно редких цветков, необходимых для одного любопытного зелья. Пусть подежурит. «Макс, бедная девочка всю ночь проведет на сырой клумбе?» А ты хочешь, чтобы она с радостными воплями от очередного открытия бесцеремонно вломилась к нам в спальню? Дорогая, я даже там не чувствую себя в безопасности. А сказать ей напрямик, что взрослые люди, тем более любящие, тем более жених и невеста, могут заниматься любовью и при этом их лучше не беспокоить. Как-то неловко. Каждый раз собираюсь выговорить, когда она нас застает, то на балконе, то в библиотеке. Черт, мы даже толком поцеловаться не можем. Но у нее на личике такая чистая и незамутнённая радость от чего-то нового, что у меня язык не поворачивается. В конце концов, я сам пригласил ее погостить в луче, познакомиться ближе. «Ты сделал это для меня», — шепнула Доротея. «Милый, ничего, мы приспособимся. Ей надо просто насытиться новым миром». Максимилиан Фуки от души расхохотался. Насытится. Что ты, милая, этого не будет никогда. Твоя племянница настолько жадна до новых знаний и открытий, что ей никогда не приестся эта жизнь. Для таких, как она, нет рутины. Поэтому ее не ограничивать надо, а наоборот, загружать знаниями и делами. Вот тогда она будет счастлива. Ничего, чуть подучится, и я научу ее управлять княжеством. И уж тогда ей будет не до того, чтобы наступать нам на пятки. А я все слышу, ехидно думала Белобрызка, любуясь просвечивающимися сквозь ветки солнечными лучами. Ладно, любите себе на чердаке, я все поняла. Можно подумать, я не знаю, чем взрослые иногда занимаются. Нужно-то мне это княжество им управлять. Вот глянуть на Британию это да. А если еще через старый портал пойдем, будет просто здорово. «И почему я в последнее время так хорошо слышу?» Не щурясь, она с удовольствием смотрела на солнце, и глаза ее в эти минуты были желтые янтарные, как у Самаэля. В луч они вернулись к вечеру, когда низкое светило, еще не розовеющее, но рыжее, как яичный желток, золотило-белоснежные стены маленького замка. Сабринка уже предвкушала момент, когда она, посложившейся за несколько дней привычки, Ловко выскочит из кареты и помчится, не слушая сетований тетушки, прямо на кухню. За молоком для Янусика, который гостил тут же, и сейчас наслаждался холодом и сырами в погребах, воспитывая местную шушеру. Но некто свыше распоряжающийся случайностями вмешался в заведенные порядки. Максимилиан Фуке, следовавший чуть впереди кареты, вдруг вскинул руку и жестом попросил дам оставаться на месте. Во дворе замка, переминаясь ноги на ногу, поджидала несколько приезжих господ. Судя по нерассёдланным лошадям, только что прибывших. И весь они даже с четверть часа назад, коней спровадили бы на конюшне, а их самих в гостевые покои и горячие ванны с дороги, как и полагалось бы по законам гостеприимства, но... Похоже, что незваные гости едва спешились. А как они были разодеты! Сабринка мысленно ахнула. Добро бы женщина напелила на себя столько кружев и драгоценностей, но мужчины... В пух и прах, — вспомнила она выражение из баллад. Да, что есть, то есть. Даже уздечки на конях постукивали золотыми бляшками с самоцветными камнями, а копыта покрывала позолота. Но самое главное — это были не люди. Луч почтили своим визитом темные эльфы. Не сговариваясь, они одновременно преклонили колено перед спешившимся Максимилианом Фуке. И тут впервые Сабрина поняла, почему тетушка Дора зовет иногда дядюшку Макса сухарем абсолютно бесстрастное выражение лица. Ни один мускул не дрогнет, глаза, ледышки, со злыми искорками где-то в глубине, сурово сведенные брови. Куда девался тот обаятельный и чудесный мужчина, к которому она успела привязаться за эти дни, как, наверное, к самому лучшему другу, почти как к Янусику. «Приветствую вас на своей земле, господа совет». Процедил он не слишком гостеприимно. «А вы, я вижу, ничуть не изменили своим привычкам. До сих пор неразлучны. Хотя я слышал вас порядком разбавили, эльфами попроще и побойче. Так что особой силы у вас теперь нет. Да и влияние тоже. Чем обязан?» Вашего Сочества. отвечал один, не поднимая головы. «Мы пришли...» просить вас вернуться. Красиво очерченная бровь ворона выгнулась надменной дугой. Вот как. С какого это перепугу, позвольте спросить? Вы, Рии и помнится, лично перерезали горло моему отцу, приговаривая, что полукровкам не место на троне островов. Вы, Ри Корнуэл. Казалось, его голос не просто звучал, но бил хлыстом, потому что тот, кого назвали, сжался и втянул голову в плечи. Лично проследили, чтобы моя мать совершила ритуальное самоубийство после гибели супруга. Вы?» Лицо Максимилиана потемнело. Фракталум. Написали приказ о казни всех моих братьев и меня самого. Думаете, я не разглядел вашей подписи?» «Нечего и сказать. Я чрезвычайно не рад видеть вас всех в своем доме. Кстати, я вас не приглашаю» как и не желаю выслушивать ваше оправдание. Извольте убираться вон. Единственное, что удерживает меня от того, чтобы снести вам головы, это договор между нашими державами. Из-за такой грязи, как вы, я не стану его нарушать. Убирайтесь. Мы пришли в надежде на вашу справедливость, ваше высочество». Глухо ответил старший из приезжих, тот, к кому Фуки обратился, как Корнуэлл. «Вас, именно вас, нет примеси чужой крови. Уж вы-то должны понять наши мотивы. Чистота расы. Вздор», — прервал Фуке. «Чистая раса по определению своему обречена на вымирание. Именно от того, что в ней перекрыт приток свежей крови. Вам, старше меня на столетие, я должен объяснять элементарные истины? Я не прощаю. Ни вас, ни Родину, предавшую и изгнавшую меня. «Но ваше величье, высочество, а ну-ка встать!» Тихо и страшно сказал темный эльф Максима Эльфуке. И собрение с жадным любопытством следящий за ним из кареты, вдруг поплохело. Не только из-за того, что, обратись он подобным тоном к ней, она бы умерла от страха, но еще и потому, что в ауре доброго и справедливого дядюшки, каковым она его до сих пор знала, вспыхнули вдруг зловещие черные протуберанцы — Страстное желание убивать. Пусть на негнущиеся ноги, но гости кое как поднялись, сильно растеряв при этом здоровый дорожный румянец. И тогда заговорил четвертый. Очевидно, лишь к нему у дядюшки Макса не было никаких счетов. Вот он и чувствовал себя в относительной безопасности. Острова в беде, ваше высочество, сказал он угрюмо. Королева Аквитель ничего не мыслит в управлении. В совете раскол. В народе волнение. Мы на пороге гражданской войны. Скоро эльфы начнут резать эльфов вашего сочества. Только сильная рука, рука того, в чьих жилах течет древняя кровь иеровингов, сможет навести порядок. Отчизна — это не мы, не королева, не придворная. Это брошенная пахарями и лесовиками земля, обнищавшие города и люди. Вернитесь, принц. Фуке глянул гневно и презрительно. «И это, говорите, вы, приехавший очевидно, в одной делегации со своей королевой? Вы что же, полагаете, что я, чудом выживший после переворота, позволю теперь умертвить другого монарха, как умертвили моих родителей, и воссяду на трон политой кровью? Прочь изменники! Ваше Высочество!» — взмолился Корнуэлл. «Вы нас не так поняли. «Вы женитесь на ней, женитесь на Аквителе Поднебесной. В ней тоже кровь вашей династии, и это будет прекрасный брак, который примирит все политические партии островов. Вы не поверите, какая она стала сейчас, покладистая. Она будет счастлива называться вашей королевой». Максимилиан лишь усмехнулся и добровольно откажется от того, кто вместо нее принял порку. Или вы его подвинете в сторону без ее согласия? Лица советников закаменели. Мы попросим его освободить место. Выдавил наконец нейтральный эльф. Он ведет себя недопустимо. Он готовит целый пакет реформ, после которых все встанет с ног на голову. Низшие смогут жениться на высших. Ведется обязательная служба для элитных воинских подразделений. Дворянство и высшая аристократия обязаны будут платить налоги, как чернь. Возмутительно. Ах, вот чем он вам не нравится. Настолько, что вы даже вспомнили обо мне. Сабринка упустила момент, когда в ладони у дяди оказался Кнут. Только что не было ничего. И вдруг вот он. Узкая полоска кожи, повинуясь кнутовищу, ведомому сильной рукой щелкнула с громкостью пушки на ведьмочкиной памяти пару раз поливший из городской стены в какое-то торжество. «Вон!» — с сокрушительным спокойствием повторил Максимаэль Фуке, наследный принц Еровингской династии. «И не вздумайте причинить вреда Квителе или ее мужу. Узнаю, распну каждого. Сам. Найду». И всем, кто его слышал, всем. От Янусика, затаившегося в подвальном окошке, до Поваренка. В поиске голубя, забравшегося на крышу донжона, стало ясно. Найдет. Постукивая кнутовищем ладонь, он проследил за гостями, разом вдруг онемевшими. И после того, как те просочились в ворота, сердито дал отмашку, чтобы подняли мост. Впрочем, вряд ли его незадачливым землякам пришло бы на ум вернуться. Нет. Просто этим действом он отрубил окончательно и бесповоротно все, что связывало его с ними и с прошлым. «Дядя!» завопила, наконец, отмершая Сабрина. «Это правда? Ты настоящий эльфийский принц?» Едва не навернувшись, скатилась со ступенек кареты. «И ты отказался от короны и королевы? Вот, прямо взял и отказался? Ну и правильно, сдались они тебе. Тифу на них!» «Золотые слова», — буркнул Фуке, подходя к карете, и предлагая руку Доротеи, порядком побледневшей. По ее лицу так и читалось, что мысленно она уже простилась с любимым мужчиной. А теперь? Не верит, что бояться больше нечего. К тому же, у меня уже есть королева. Зачем мне вторая? Только на миг, но беленькой ведьмочке показалось, что камзул на дядиных плечах вдруг пророс нежнейшими зелеными почками и зацвел. Она растроганно отвела глаза. Да поцелуйтесь уже. Пробормотала конфужен. Что я, маленькая, что ли? Не понимаю.